Она сразу поняла, что поступают очень грубо. Однако Анная всё же склонила голову и всё равно умоляла короля-заклинателя. Король-заклинатель некоторое время смотрел вперёд, прежде чем снова заговорил. Хм, не барахa, не заставляйте меня повторяться столько раз. Неудача мать успеха. Не следует бояться того исхода, что будет достигнут собственными силами, а не в слепом доверии мне. нужно стремиться к самостоятельным решениям, даже если они могут обернуться неудачей. Дело в том, что даже неудачи необходимы для достижения успеха. Слова короля-заклинателя пронзили в сердце Неи. Она больше не могла продолжать просить помощи у короля-заклинателя. Король сказал, что возможные последствия были необходимой жертвой. Значит, всё так, как говорит его величество. Но сила короля-заклинателя Они могли бы спасти больше жизней. Может ли жертва жизнями ради независимости быть справедливой? Да что вообще такое справедливость? Спасти больше жизней или её мысли замкнулись в круг, и она не смогла найти ответ. А теперь давай посмотрим, что они умеют. Прямо сейчас Ная просто молилась о том, чтобы те многие жертвы, которые они принесут, не были впустую. Группа двинулась к тюремному лагерю по прямой. Земля перед деревней была усыпана холмами, но там были сторожевые башни. Если бы они предприняли какие-нибудь манёвры, их обязательно бы заметили. Поэтому для них это был единственный способ нападения. Скорее они увидели деревню. Похоже, на сторожевой башне над воротами были часовые. Они ударили по тревожным колоколам, и в деревне возникла суматоха. Наисузило глаза и присмотрелась к сторожевой башне. Полулюди там выглядели как двуногие козлы в кольчужных рубашках и с большими копьями. Если я правильно помнила, эти полулюди были известны как бафалки. Они были полулюдьми, жившими в горных регионах, а их ноги были столь же выносливы, как и ноги горных козлов, что делало их грозными воинами. Они могут усиливать удар толчком. В дополнение ко всему, их мех замедлял удар меча. и притупляла лезвия. Поэтому, убив одного, важно было очистить лезвие от меха, так учил её отец. Копья бафалков были достаточно длинными, чтобы они могли достать ими людей, подходящих снизу к стенам. Она подумала, что всё усложнится, если они немедленно укрепят свою защиту. Тем не менее, они, похоже, не были хорошо обучены тактике и дико бегали, что дало отряду довольно много времени. Сощники спешились и немедленно вызвали ангелов. Паладины тоже спустились с коней и подняли свои щиты. Вероятно, это было для защиты людей, несущих боевые тараны. Однако так делали не все паладины. Около 10 паладинов оставались с наиздовых животных и окружали деревню. Леди Барага, я надеюсь, что решение окружить район призвано помешать любым полулюдям сбежать из этой битвы. Если кто-то уйдёт, Тогда даже если вы выиграете битву, то в долгосрочной перспективе это окажется поражением. Это как? Вы всё, как вы и сказали. Он с лёгкостью видел тактику паладина насквозь. Единственное, что на её могла сказать о нём, он был потрясающим. Тем не менее, появился вопрос: откуда король заклинатель знает о такой тактике? Существу с твёрдой кожей, как у многих полулюдей, не нужны доспехи. Благодаря острым когтям им не нужны мечи. Людям же из-за своих хрупких тел приходилось носить доспехи и мечи. Будучи достаточно сильным, мне нужно полагаться на мышление. В таком случае тактика, естественно, тоже была бы лишней. Почему тогда могущественный король-заклинатель знал о тактике осады? Ваше величество, откуда у вас знание обо этом всём? Хм. Под знанием ты имеешь в виду, а? Мои прогнозы. Ну, эти знания тактик остались у меня после длительного влияния одного знакомого. После я протестировал их в реальных битвах. Их много, но я не ожидал, что их можно будет использовать здесь. Тот друг вашего величества, он наверняка тоже был невероятно силён. О да. Но он был силён не в ближнем бою или магии, а в другом. В том смысле, мне ещё далеко до его силы. Король-заклинатель весело рассмеялся. Это был смех воспоминаний о прошлом. Прямо сейчас он казался обычным человеком. Может быть, король-заклинатель когда-то и был человеком? Возможно, он сам превратил себя в нежить, но получается не стыковка. Это было невозможно из того, что знала Нея, нежить появлялась неестественным путём. Однако, хотя в конце концов мир большой, путешествие с делегацией Она поняла, насколько крошечный был тот мирок, в котором она до этого жила, через океаны, за горы и в глуши лесов. Там что-то должно быть. Мудрецы могли бы посмеяться над проблемами Неи, сказав, что все ответы там же. О чём ты думаешь? Ах, я, э, мои извинения. Нет, я не виню тебя. Просто я был немного обеспокоен, когда увидел, как ты отодвинулась на лошади. Битва вот-вот начнётся. И я пойму, если ты волнуешься. Благодарю вас, ваше величество. В это время Ремедиус воткнула своё знамя в землю и достала священный меч. Всё, первая битва за спасение этой земли от ялваов вот-вот начнётся. Справедливость восторжествует. Ответом ей были горячие возгласы: "Справедливость восторжествует!" Как только они собрались вместе, они ринулись в атаку. И вот началось. Барака, не лучше ли присоединиться к атаке сейчас? Или ты не собираешься сражаться? Нет, я обязана охранять ваше величество. Оставить вас и кинуться в бой? Я не могу так поступить, Нейк покачала головой. Хм, ну раз так, тогда Тогда давай поговорим о чём-нибудь ещё. Ты ведь никому не давала это оружие. Совершенно никому. Это оружие, которое я получила от вашего величества. Я бы не позволила никому даже прикоснуться к нему. Ах, так, значит. Я думаю, стоит тебя поблагодарить. Хотя его голос казался немного подавленным, было невозможно понять его намерения. Я чем-то оскорбила его величество? Я не уверена, что происходит, но, возможно, я должна извиниться. Пока она колебалась, король-заклинатель сменил тему. Надо же, такая редкая возможность. Я тут осмотрелся, но не обнаружил никаких полулюдей, скрывающихся магией невидимости. Возможно, нам нужно немного продвинуться вперёд, чтобы лучше наблюдать за развитием битвы. Я сомневаюсь, что будут проблемой, если мы оставим священников тут. Что скажешь? Поняла. Было бы очень неуважительно сказать королю-заклинателю, который обладал несравненной силой, превышающей её собственную, что продвижение ближе к ближних фронту опасно. В лагере стоял звон колоколов, а она оставалась рядом с королём-заклинателем, пока он шёл вперёд. И вот при таком раскладе и началась битва. Ангелы атаковали сторожевые башни над вратами, и бафлки встретили их своими копьями. С башен с лучниками наверху полетели стрелы. Они летели не в ангелов, а в Ремедиус, ведущую отряд. Очевидно, правильно было нацелиться на неё, учитывая, что у неё не было щита, как и шансов попасть по своим. Однако она была значительно сильнее других. Она легко отбивала все стрелы, летящие в неё, сохраняя при этом скорость. Контратакуя, несколько ангелов бросились на башню с лучниками. Вскоре после этого три тела бафлков упали с башни. Одновременно с этим, паладины подошли к вратам и попытались пробить их тараном. Деревянные врата начали дрожать, и изнутри раздался слабый хруст. А после и крики паладинов: "Ещё раз!" Ворота снова затряслись, сильнее, чем раньше. И снова ударил таран. Одно из брёвен сильно согнулось, и радостные крики паладинов Борислышной даже на таком расстоянии. Хотя щель была недостаточно велика, чтобы позволить проникнуть внутрь. После нескольких попыток ворота должны пасть. Несколько ангелов пролетели мимо ворот. Нея не могла понять, что они делают, но они, вероятно, пытались удержать баффолков. Эй, вы назад! Все обернулись на крик. Крик раздался из башни над воротами. Ангелы должны были взять его на себя. Тем не менее, там появился один бафолк. Однако проблема заключалась в том, что находилось у него в руках. "Назад!" снова закричал бафолк. Он держал девочку, около 6 или 7 лет, с острым клыком у её горла. "Если вы не отступите, я убью этого ребёнка!" Девочка была одета в грязную одежду. Её лицо тоже было всё в грязи. Маленькое тело виляло из стороны в сторону. Была ли она ещё жива? Они не видели признаков жизни. Показалось, что все в лагере были в таком состоянии. Ты презренен, крикнул один из паладинов. Поспешите, отступайте! Смотрите! Среди паладинов произошёл переполох. Что произошло? Даже Нея не могла видеть, что происходит там ночью. Однако для короля заклинателя это не было проблемой.